Подготовка выступления. Рояль, разумеется, был белым. Он стоял у панорамного окна в одной из ниш, выгораженных занавесками. И всё бы ничего, но он был на стороне чёрных, сзади них. Чтобы сесть за инструмент, мне пришлось пройти весь зал. Я старалась двигаться крохотными шажочками, сильно отклонив спину назад. Так ткань платья натягивалась, прижимаясь к груди. Наверное, со стороны я казалась высокомерной гусыней, но деваться было некуда. Чёрные расступились, пропуская меня к роялю. Я шла, стараясь не вглядываться в лица, чтобы не видеть осуждения, похоти или ещё какой-то мерзости. Устала от этого спектакля, но не сдавалась. Особенно мне не хотелось видеть Лакстера. Мне мало делали добра за последние два года. Наследник чёрных пытался, но Терн сразу увидел в этом слабость и решил использовать меня против сына Гордона. Я хотела домой. Какао. И на ручке И да, в моём случае в доме Терна это было невозможно получить. Хватит. Не надо думать о будущем. Потому что его может не быть. Мама тоже собиралась возвращаться, но попала в аварию, и планы полетели в бездну. Едва я подошла к роялю, рядом со мной материализовалась Нейра. Она была какая-то лёгкая душой и телом, нежная, чистая и наивная. Это раздражало, потому что мне такое уже не стать никогда. «Лирика!» – щебетала она. «Как же я рада вас увидеть! Я видела ваше выступление на городском конкурсе, это было великолепно!» Мы потом ездили всей семьёй смотреть ваше выступление на международном конкурсе. Болели за вас, цветы передавали, хотя записку вставить не решились». В голове звякнула смутная догадка. «Спасибо, Ниира. Мне очень приятно ваше внимание к моей персоне, но это всё в прошлом». «Это и в настоящем тоже». Я тогда так вдохновилась вашим выступлением, что в этом году сама участвовала в том же международном конкурсе в номинации «Вокал» и тоже стала лауреатом, представляете? И за меня тоже болели наши». В голове звякнуло второй раз. Нира, а что, у вас вся семья посещала конкурс?» Девушка смутилась, расправила клешоную юбку и приподняла чуть выше край рукава три четверти. «Не совсем так. Большинство всегда было в зале. Когда выступали вы, на отборе были все, кроме Джаспера, а в финале уже не было Лакстера. Он уже уехал». На лбу Нииры обозначилась печальная складка. «Его и на моём конкурсе не было. Только к награждению на прошлой неделе и вернулся». Она поджала на секунду губы и приподняла на секунду плечи. Дескать, обидно, но так бывает. Судьба». Мне стало смешно. Что могла знать о жизни и её превратностях такая залюбленная неженка? Но то, что Лакстер видел моё выступление на отборочном туре, порадовало. Я там была хороша. Уверена в своих способностях и в прекрасных перспективах. Легка, как не Ира сейчас. Это было ещё до Терна. «И что мы можем сыграть втроём?» Из мыслей о прошлом меня выдернул раздраженный голос Кармины. Она держала скрипку с таким видом, словно собиралась огреть ею по голове и смычком добавить. Я качнулась вперед к разложенным по белоснежной поверхности рояля нотам. «Здесь классика. Ее надо репетировать. Да и не Ире в нашем дуэте будет нечего делать, а нужно придумать что-то на троих», — ответила я. «И что ты предлагаешь?» Дочка Илта разговаривала только со мной. Она была в бешенстве. Было ощущение, что она считала меня виноватой в происходящем. «Серьёзно? В чём же именно? Что её заставили играть на потребу толпе избранных? Или что её обидел Терн? А может быть, Кармину расстроила необходимость присутствовать на сходке, которую устроил её отец?» Я усмехнулась, не скрывая своего презрения. Это не имело ко мне отношения. Извиняться не буду. Когда-то я была профессионалом, и сейчас смогу выйти из ситуации с честью. А Кармина с ее обидой, неизвестно на кого и по какому поводу, меня волновать не будет. Предлагаю взять известный хит и сделать кавер. Нужно что-то хорошо знакомое. Я повернулась к нейре «Какие песни вы знаете наизусть?» «Нужно то, что вы сможете исполнить искренне, а не с листа. Мы будем аккомпанементом, поэтому лучше оттолкнуться от вашего репертуара». Девушка моргнула от неожиданности. Она думала, что решать будем мы с Карминой, но теперь мы смотрели на неё. Вот так, девочка, не всё же за папиной спиной стоять. «Может быть, зеркальные цветы? Я её хорошо знаю». Ниира вздёрнула подбородок так упрямо, словно ей было пять лет, и она старалась выглядеть взрослой. «Очень печальная, а что-то поритмичнее или веселее?» «Зачем песни? Я не подберу с ходу ничего!» — встряла Кармина. «Не переживайте, соло я возьму на себя, а вы отыграете фон или окончание музыкальных фраз». Я разговаривала с Карминой, как с прислугой. Уверены и без эмоций. Но сначала надо выбрать композицию. нира что вы еще хорошо знаете? Тебе в душу? Сложное для сопровождения. Под ритм твоего сердца? Уже хорошо. Оставим ее как запасной вариант. нира несколько секунд задумчиво сводила брови и молча шевелила губами, а потом, словно увидев что-то прекрасное, Радостно распахнула глаза. «Тропой полнолуния!» Воскликнула девушка. «Она ритмичная, была популярна много лет. Под неё даже танцевать можно!» Я залюбовалась её непосредственностью. Композиция мне нравилась, но ещё больше, чем песня, мне импонировала радость Нииры. И я решила поддержать девушку. «Отлично, берём тропой полнолуния». «Вашу партию, Кармина, я сейчас запишу нотами. Когда нужно будет вступать, или сами поймёте, или смотрите на меня, я буду кивать». «Ну что же, я совсем тупая?» «Пойму». «Без партитуры сложно, но хотя бы мелодию дайте». Кармина положила скрипку на рояль, помахала в воздухе пальцами, словно что-то подписывая. И ей тут же всё принесли. Только это были не сотрудники «Онтариума». Карандаши сжимал в ладони Джаспер, которого вёл Лакстер. Моё сердце забилось чаще.